Глава пятнадцатая. Как святой Иоанн Рыльский прошел от Болгарии до Аляски через российский Рыльск? Откуда произошло название древнего русского города Рыльска? Летом 1780 года из порта Камчатского Петропавловского острога, ныне город Петропавловск-Камчатский, Русский корабль отчаливает в сторону Алиутских островов и Аляски. Название корабля — «Святой Иоанн Рыльский», а его владельцем является купец мореплаватель Григорий Шелихов. Он больше известен как «Русский Колумб», потому что он организовал несколько экспедиций вдоль берегов, неисследованной тогда североамериканской Аляски. 1780 году Болгария еще находится под турецким рабством. И, конечно, никто там не знает, что примерно в 12 тысячах километров от рыльского в болгарской транскрипции Рильского монастыря, основанного Иоанном Рильским, в 876-946 годы жизни русский корабль с именем святого пытается добраться до неизвестной Аляски. Почему же этот корабль носит имя Святой Иоанн Рыльский? Григорий Шелихов родился и вырос в русском городе Рыльске, покровителем которого был болгарский святой, и там была даже церковь его имени. Однако болгарская гора Рила, где жил Иоанн Рыльский, находится более чем в двух тысячах километров от Рыльска. Иоанн никогда там не был. Почему же такое уважение к этому святому в русском городе? Рыльск – один из древнейших русских городов. Он впервые упоминается в летописи еще в 1152 году, когда входил в состав новгородского княжества. Существуют три версии возникновения названия этого городка. по первой он назван в честь реки Рыла, на берегу которой стоит. По второй версии считается, что название города произошло от русского слова «рыть» — «копать». Большая же часть православных историков, изучив архивные документы, поддерживают третью версию. Рыльск назван в честь покровителя болгарского народа, святого Иоанна Рыльского, о котором были осведомлены и русские. Рыльск был основан болгарскими монахами? Сторонники третьей версии считают, что город был основан болгарскими монахами, прибывшими в Россию в X-XI веках из Рыльской обители, где жил святой. В то время, после захвата Болгарии Византией, 972-1014 годы, болгарское духовенство подвергалось притеснениям, и часть его эмигрировала в Россию. Монахи монастыря взяли с собой десницу, от старославянского «десн» правой «десница» мощи правой руки Иоанна Рыльского церковные книги и поселились на Черниговской земле, а река и город были названы его именем. Первый документ, в котором сказано, что в Рыльске есть храм Иоанна Рыльского, времен Ивана Грозного. Историк Щеголев цитирует опись города 1625 года, в которой упоминается церковь святого Иоанна Рыльского. Уточняется еще, что дата кончины святого — 19 августа, почитаемая в Рыльске. Эта версия легко объясняет, почему в XVIII веке в городе существовала большая церковь святого Иоанна Рыльского, в которой хранились его мощи. Из-за культа этого святого в Рыльске родившийся там Григорий Шелихов и назвал один из своих кораблей его именем. Этой версии придерживается и российский исследователь Николай Чалах в своей книге «Рыльск. История с древнейших времен до конца XX века», изданной в Курске в 2006 году. Он так и пишет Первый русский храм в честь святого Иоанна Рыльского был построен в древнерусском городе Рыльске в конце X или начала XI века болгарскими монахами. Они принесли с собой в эти места десницу Иоанна Рыльского и церковные книги. Десница святого исчезла предположительно после Октябрьской революции, в период, когда массово разрушались храмы. Некоторые исследователи, правда, считают, что реликвия была закопана или спрятана, чтобы ее не осквернили. Этой версии придерживаются и Чалых, и болгарский епископ Нестор, бывший настоятель Рильского монастыря, а до того монах-подворье болгарской церкви в Москве. По другой версии, набожные жители города из России во время революции тайно вывезли Десницу, чтобы передать ее в православный болгарский или русский монастырь на греческом Афоне. Но их корабль попал в шторм в Эгейском море, и они были вынуждены оставить ее монахам острова Тинус на кикладах Греческий церковный исследователь Архимандрит Пантелеймон утверждает, что десница святого Иоанна Рыльского действительно была привезена на остров Тинос из России, однако произошло это во время очередной русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Исследователь предполагает, что десницу святого взяли на корабль, чтобы защитить его. Как видим, версий много, и сегодня сложно утверждать, какая из них верна. Определенно можно сказать только то, что в средние века в русском городе Рыльске был культ болгарского святого Иоанна Рыльского. И, к слову, не только там. Как упоминание святого Иоанна Рыльского попало в галицкое Евангелие. Впервые в России имя Соетово упоминается в рукописном Галицком Евангелии, древнейшем из точно датированных славянских евангелий. Оно было создано в 1144 году в окрестностях Галича, столица южнорусского Галицкого княжества, а в начале 14 века дополнено месяцесловом, точно повторяющим месяцеслов болгарского Тырновского Евангелия. 1273 года. В месяцеслове галицкого Евангелия на листе 245 на 19 октября указано имя святого Иоанна Рыльского. В этот день, в XII веке, мощи святого старца были перенесены в Тырного. Но известен святой мог быть на Руси и ранее этого письменного упоминания в галицком Евангелии, еще в XIII веке. По мнению болгарского историка Ивана Дуйчева, эта известность, вероятно, связана с болгарским царевичем, пребывавшим в качестве беженца в галицко волынском княжестве. Речь идет о Иване Асине II, который в детстве был вывезен из Болгарии вместе со своими воспитателями после убийства его отца, Ивана Асина I, из боязни, что сын тоже будет убит, чтобы убрать законного претендента на царский трон. Иван Асень II был доставлен сначала к куманам, половцам, а затем на русскую землю. Самые ранние русские переписи тырновского жития святого Иоанна Рыльского в России относятся к середине XV века. Родившийся в Болгарии Киприан, митрополит Киевский, Литовский, Московский и всея Руси, годы жизни 1330-1406 года, помог распространить культ Иоанна Рыльского на русской земле. Имя святого становится популярным еще и благодаря активным связям между Рильской обителью, афонскими монастырями, сербским хилендаром, болгарским зографом, русским святого Пантелеймона и духовными центрами вокруг Москвы что связывает святого Иоанна Кронштадтского со святым Иоанном Рыльским. И мы можем только догадываться, как культ святого появился в далекой деревне Сури Пинежского уезда Архангельской губернии. Там, 19 октября 1829 года, в день, когда почитается имя святого Иоанна Рыльского, новорожденного мальчика назвали в его честь – Иоанном. Позже он стал известным монахом Иоанном Кронштадтским, который до конца жизни чтил своего небесного покровителя и сам после смерти будет причислен к лику святых. Красивейший, ставропегиальный женский Иоанновский монастырь в неовизантийском стиле на реке Карповке в Санкт-Петербурге был основан праведным Иоанном Кронштадтским и назван в честь преподобного Иоанна Рыльского. Место для его строительства было подарено торговцам Симеоном Раменским, а проект разработан епархиальным архитектором Николаем Никоновым. Нижний храм монастырского собора носит имя Иоанна Рыльского. Сам Иоанн Кронштадтский был похоронен в этом монастыре, в подвальной усыпальнице, по соседству с храмом И Анна Рыльского